Три. То, что обстоятельства дважды заставили отряд сменить маршрут своего движения, в конце концов сослужило им хорошую службу. Они спустились с гор гораздо восточнее того пункта, куда направлялись первоначально, и оказались в цветущей долине Мены. Середина осени в этих краях это тёплая пора. Летняя жара уже спала, а зимние и холодные дожди еще не начались. Сбор урожая прошел совсем недавно, и цены на продукты упали до самого низкого уровня за сезон. Главная дорога – Хлебный тракт – шла здесь по левому, гораздо более заселенному берегу реки. Просторная долина плавно стекала с юга на север, постепенно расширяясь по мере того, как многочисленные притоки превращали мену в полноводную, а значит и судоходную реку. Так что вскоре путешествие Герды вступило в новую фазу. После лишения перехода через высокогорье, отряд мастера Нурина путешествовал сейчас со всем возможным комфортом. Сначала они ехали по хорошей дороге, останавливаясь на ночлег в отличных гостиницах и на постоялых дворах, а потом купили места на большой речной барке и за 3 дня сплавились достаточно далеко на север. Чтобы совершить оттуда пусть и тяжёлый, но зато достаточно короткий переход степью к другой большой реке, которую Птолемей называл Даикс, а местные племена Яиком. Это был совсем не тот маршрут, который изначально запланировал Новгородский шпион, но он, по словам Юэля, был даже лучше прежнего, поскольку позволял пройти большую часть пути по воде. Сначала по Яику до Хазарского моря, Потом вдоль морского побережья до устья Итиля, именуемого также Волгой, а затем вверх по течению этой великой реки до самых Новгородских земель. Места там, по уверению мастера Нурана, большей частью обжиты. Города и деревни стоят едва ли не каждые несколько миль, если не вёрст. Примечание. Миля равна примерно 2 км. а верста всего лишь чуть-чуть больше километра. В общем, сытно, мирно и неутомительно, хотя и несколько дольше, чем по первоначальным планам. Герда не возражала. Ей было все равно, как ехать, лишь бы уже как-нибудь приехать. И она неукоснительно следовала указаниям мастера Нурона, в частности, рекомендовавшего дамам переодеться в платье в связи с патриархальными нравами местного населения. Поэтому, когда в Хастыракане перед самой посадкой на струк их стильды вознамерились похетить, участвовавшие в набеге на гайцы, посчитали их просто двумя свободными белыми женщинами, и, разумеется, сильно просчитались. Примечание. Хастыракан реальное название Астрахани в средневековых летописях. А дело было так: Вечером Ердеи и Тельда вышли с подворья, где их отряд дожидался утра, когда можно будет грузиться на строк, и пошли по главной улице городка, присматриваясь от нечего делать к лавкам и торговым лабазам. Идут, разговаривают, смеются и обеим не в дамёк, что в этих местах люди просто так по городу на лошадях не скачут. Оказалось набег. Что здесь иногда всё ещё случается. Но местные-то, за слышав топот копыт, тот джерванули, кто куда. Лишь бы с дороги убраться, да на глаза на лётчиков не попасться. Но ни Герда, ни Тильда не были знакомы с местными реалиями. Это их и подвело. Оглянуться не успели, а руки уже схвачены арканом в локтях и прижаты к телу. И кто-то подхватывает тебя на скаку и ловко перебрасывает перед собой поперёк лошадиной спины. В общем, Герда нападение прошляпила. отвлеклась. Не сразу поняла, что за шум и от чего все вдруг начали кричать. И зачем кому-то нестись аллюром три креста по центральной улице тихого захудалого городка. А когда всё-таки встряпенулась и сообразила, было уже поздно. И она, связанная, лежала поперёк седла, как какой-нибудь сраный мешок с зерном. А то обидно то, какая же она дура. Раз за разом влипает во все мыслимые и немыслимые неприятности. Гердаш зубами заскрежетала, но обижалась она недолго. Гнев и злость, поднявшиеся в душе сразу за тем, сожгли все иные чувства, включая естественный страх. А улица тем временем осталась позади. Всадники проскочили распахнутые ворота в бревенчатом тыне, служившем городу стеной, и прибавив коням прыти, помчались прочь. «Сейчас», — решила Герда, понимая, что еще немного и может стать поздно. Из оружия у нее с собой были только наваха и метательный нож в рукаве. Правда, руки были прижаты к телу, но похититель не успел связать ее по-настоящему, и веревочная петля при движении лошади немного ослабла, и, освободив локти, сдвинулась вверх. Герда повернула голову и взглянула на похитителя. Типичный степняк. В рукопашной схватке наверняка невероятно хорош. В джигитовке, скорее всего, тоже. Но он от нее никакого подвоха не ждет. И о том, что она вооружена, не знает. К тому же он занят и на нее не смотрит. Тебе же хуже. Герда осторожно, но без промедления, вытряхнула в ладонь левой руки метательный нож, а пальцами правой руки вцепилась в край седла. Ну... С богом. Она уколола коня в шею. Тот испугался, заржал и вильнул в сторону. В то же мгновение, воспользовавшись инерцией, Герда вскинулась, ударив плечом всадника в грудь. Из седла, впрочем, не выбило, слишком хороший наездник, чтобы с ходу взять его на испуг. А сама, напротив, оказалась в неустойчивом положении, готовая слететь на землю. Однако нагаец рефлекторно выбросил руку, чтобы её удержать. Агерда воспользовалась возможностью, развернув тело с опорой на руку мужчины и всадила нож ему в горло. Удар смертельный, но смерть не быстрая. А конь мчится вперёд, и Герде потребовались все её силы, вся ловкость и вся чёртова удача, чтобы не упав под копытом чащегося со всей дури коня, выбросить из седла своего похитителя, освободиться от Аркана и наконец нормально сесть в седло. Оказавшись в седле, она первым делом оценила ситуацию. Степняков было с дюжину, минус 1, и рвались они скорее всего к своим, то есть туда, где их будет много, и с ними ей уже не справиться. Полонянок, не считая её, было семеро, но Герда прежде всего нашла взглядом Тильду и с ходу, не раздумывая, метнула в спину всаднику свой единственный метательный нож. Кидать нож на скаку, да ещё на пределе дальности, совсем непросто, но у Герды получилось. Попало, и, видимо, достаточно удачно, потому что Нагаец вдруг выпустил повод, скинул руки и начал заваливаться на бок. И тут уже в игру вступила Тильда, которая не ബോсь тоже готовилась к рывку. В общем, буквально через несколько секунд их стало уже двое в седле. Причём Тельда разжилась маленьким кавалерийским луком и вскоре буквально через пару мгновений начала стрелять. К тому времени, как степники заметили неладное, они потеряли троих. Остальные развернулись и попытались взять Тельду в клещи. Убивать её они пока не хотели. Видимо, блондинки в их краях стоят дорого, и они не хотели терять деньги или предмет торга и коррупции. Бакшиш белой женщиной наверняка стоит того, чтобы рискнуть из-за него головой. Чего они не заметили, так это того, что противник у них не один. В сумерках они попросту не рассмотрели Герду, мчавшуюся на коне прямо к ним. А между тем, сейчас она была невероятно смертоносна, поскольку в наследство от убитого ею степняка она получила не только коня под седлом, но и тяжелый одноручный шестопер». Вот этим ужасным ужасом она и треснула первого из нагайцев, до которого добралась. Врезала, что называется, со всей дури. И неожиданно для самой себя вышибла воина из седла. Второй, попавшийся ей под руку, получил прямо в лоб. Он как раз развернулся, а шестопер уже летел ему в голову. Но вместо затылка разбил лоб. Понимая, что другой шанс вряд ли представится, Герда отобрала у мертвеца его странный изогнутый меч и ринулась в схватку. Теперь её видели, а значит, подобраться сзади уже не получится. Но, как говорится, лучше умереть свободным, чем жить в рабстве. Герду переполнял такой сильный гнев, что она готова была рвать налётчиков голыми руками, но рубить их тяжёлым кривым мечом было, разумеется, куда лучше. Сблизившись с Стилдой, у которой кроме лука не было никакого другого оружия, Герда перекинула ей шестопёр, и бой начался. Рубились отчаянно. И следует заметить, что о лёгкой победе нечего было и мечтать. Тут, впрочем, вообще о победе речи не шло. Полдюжины опытных бойцов против двух женщин, готовившихся совсем к другим схваткам и снаряжённым не для боя, А для лёгкой прогулки по центральной улице города. Этим всё сказано. Но к счастью, кто-то спешил им на помощь. Как позже узнала Герда, прескакали бы все, но не у всех оказались под рукой хоть какие-нибудь лошади. Поэтому первым в погоню бросился один из знакомников, Гонннарберг. Он успел вскочить в прыжке на лошадь, отставшего от других степняка, выбросив незадачливого налётчика из седла. След за ним с минимальным отрывом ринулся Нуран, отнявшей лошадь у какого-то испугавшегося боекупчишки. Вот эти двое и подоспели тогда, когда Герда и Тильда уже рубились не на жизнь, а на смерть, созверевшими от такой наглости степняками. Для этих людей, как и впрочем и для абсолютного большинства мужчин во всех без исключения землях, женщина, поднявшая меч на мужчину, Это оскорбление самой сути мужественности. Для нагайцев же похищенные ими женщины представлялись и вовсе бессловесными объектами купли-продажи, ультимативными жертвами, но никак не равными им по статусу бойцами. Пасть от руки женщины казалась им худшим позором из всех возможных. Однако именно эти две женщины перебили за пару минут половину их отряда. Ну а Герди и Тильде и вовсе терять было нечего. Второй раз в Аркан только мёртвый. Отсюда и ожесточённость схватки. Дрались бешено, резались насмерть, но женщины явно уступали в силе и выучке, не говоря уже о снаряжении. Так что Берх и Нуран подоспели вовремя. А ещё через пару минут прискакал на неосёдланном коне Юэль и степняков быстро перебили. Но за победу пришлось заплатить дорогую цену. Нуран был убит, а Герда ранена копьём в бедро. Пока шёл бой, она держалась в седле, но, по-видимому, потеряла много крови. Потому что едва последний из налётчиков был убит, силы оставили её, и она сползла с коня на землю. Ну хорошо, хоть не упала. Могла ведь разбиться насмерть или что-нибудь сломать. Был в её жизни прецедент и не так, чтобы давно. Тильда перевязала ее на месте, а потом, уже на постоялом дворе, вычистила рану, залила ее имевшимся в запасах Герды драконьим огнем, зельем, предотвращающим загнивание ран, зашила шелковой нитью и перевязала нормальным бинтом. После этого ее напоили горячим вином с медом и специями и уложили спать. Спала она, впрочем, плохо. без обезболивающего. А его у Герды осталось всего чуть. Надолго не заснёшь. Поэтому и оставаться на месте, а таково было предложение Юэля. Было не зачем, во всяком случае, так решила Герда. Поэтому задержались они в Хастэракане всего на трое суток. Надо было похоронить Нурана, сделать для Герды переносной одр для живой девушки. Некую вариацию на вечную тему Портшеза. которым можно было не только сидеть, но и лежать и определиться с дальнейшими планами. Примечание. У слова одр два значения, и оба устаревшие. Первое постель, ложе. Второе повозка или носилки для перемещения покойного. Дело в том, что гибель Нурына ставила экспедицию в крайне сложное положение. Во-первых, Один лишь он в достаточной мере знал географию региона. У Герда же, как и у ее спутников, ну или хотя бы у некоторых из них, представление о Сарматской равнине было самое расплывчатое. Примечание. Сарматская равнина – итальянское название Восточноевропейской равнины. Во-вторых, после его смерти... Единственным человеком в отряде, который худо-бедно мог объясняться на великорусском наречии, оказалась Герда, а она о своих познаниях была не слишком высокого мнения. И наконец деньги, денег в вещах новгородского шпиона не оказалось. То ли их у него и вовсе не осталось, и он собирался их где-то добыть, то ли золото Нурина кто-то успел прибрать к рукам. Впрочем, это была ещё не беда. У Герды были свои деньги, которых им должно было хватить до самого Новгорода. А Коле всё-таки не хватит, она всегда сможет продать часть драгоценных камней или поменять на деньги одно из банковских обязательств, если, разумеется, в дороге попадётся принимающий их к оплате банк. В чём лично Герда начинала сомневаться. В любом случае командование отрядом перешло к ней. И она, учитывая свое состояние, делегировала большинство своих полномочий Юэлю, предварительно постановив, что, следуя планам Нурана, они пойдут вверх по течению Итиля так далеко, как получится, имея в виду ледостав, который мог начаться не то чтобы со дня на день, но явно очень скоро, а уже оттуда двинуться в Новгород по суше. Местные утверждали, что когда реки покроются льдом, они превратятся в отличные дороги. Герду это утешало, но она опасалась того, что, не зная карты, они могут заехать куда-нибудь не туда. Впрочем, задержка в этом смысле пошла экспедиции на пользу. Во-первых, через женщин, которых спасли от погони Герда и Тильда, удалось выйти на единственного в городе торговца книгами и гравюрами и купить у него две неплохие карты с армадской равнины. Во-вторых, Уже этот негациант привел к Герде заплутавшегося в путях свевского землепроходца Томаса Олина, высокообразованного ученого, который отлично говорил на латыни и многих других языках, и в его планы как раз входило добраться до Новгорода Великого, да только у него не было на то денег. Олин хорошо знал местные говоры, ориентировался в порядках, но главное – знал географию этих мест, И взялся за еду и проезд стать для герды её отряда и толмочём, и проводником, и вообще вергилием на любой жизненный случай. Примечание. Вергилий в путешествии Данте по Аду и Чистилищу, описанию которого посвящены первые две части Божественной комедии, спутником и проводником Данте был латинский поэт Вергилий. И наконец Задержка в городе позволила Герде и остальным привести в порядок свою одежду. А для Герды местные мастерицы, их мужья и отцы отмыли, отремонтировали и подогнали подросты комплекцию трофейную амуницию нагайского воина: сапоги, наручи, поножи и кольчугу, а также стальной шлем с войлочной шапкой подшлемником и шапку малахай. Кроме того, она обзавелась двумя булатными кинжалами и трофейной саблей, самой короткой и по случаю самой красивой из захваченных у нагайцев. Здесь такие называли клычами. Примечание. Клыч рубящее колещее сабля, которая использовалась как пешими воинами, так и всадниками. Длина клинка колебалась от 60 до 90 см. но чаще составляло 70-75 сантиметров. В конце концов, все устроилось, и они отплыли. Кают на струге не было, но спускаться в трюм, даже при том, что на дворе стояла поздняя осень, Герда отказалась. Примечание. Автор не уверен, что у настоящих стругов имелись палубы и трюм. Скорее всего, их не было. Но в этой вселенной все так и обстояло. Поэтому им стильды устроили под навесом вблизи мачты нечто вроде маленькой кибитки из валов их шкур, в которой помещались только они вдвоём и их дорожные мешки. Остальной груз, вьюки и перемётные суммы, сёдла и сбруя был сложен под палубой. Лыжи ди везли на втором струге под охраной двоих наёмников. Шли на вёслах и под парусом, когда дул попутный ветер, Но путешествие всё равно затянулось, так что Герда волю на любовалась панорамами ительских берегов, спрятавшимися за тёмным деревянными городками, небольшими сёлами, одинокими церквушками на обрывистых берегах и облетевшими на зиму поимёнными дубовыми лесами. Весной или ранней осенью наверняка здесь было очень красиво, но сейчас, в преддверии ледостава, Огромная река, а Итиль оказался просторен, как море, дышало знобкой с тылостью. Берега казались темными и негостеприимными, а над речным простором дули холодные ветра. Границу Гердорики пересекли в районе Нижнего Новгорода в первых числах декабря. Но дальше плыть уже было невозможно, потому что река встала. С трудом добрались до самого города и заселившись на постоялый двор, стали ждать, когда реки покроются крепким льдом или ляжет прочный снежный наст. Герда к этому времени не только ходила, хоть и прихрамывая, но и могла садиться в седло, хотя длинный переход вряд ли выдержала бы. Поэтому, учитывая расстояние, которое им предстояло пройти, а не собирались идти через Владимир на Москву, и уже оттуда через Тверь в Новгород Великий. Решено было нанять две конные упряжки с санями: одну для герды Тильды и Олена, и вторую для поклажи. Денег к этому времени оставалось мало, а банк, как и следовало ожидать, так и не объявился. Так что пришлось продать кое-что из драгоценностей. Но в этих краях за камни хотя бы дали хорошую цену